Глава шестая Харри перестал дышать Он считал, что надолго задержав дыхание, можно умереть В таком случае смерть наступает не от недостатка кислорода, а от переизбытка углекислого газа Среднестатистический человек может не дышать от 30 секунд до минуты А один датский пловец выдержал под водой больше 22 минут Харри бывал счастлив Но счастье, подобно героину, попробовал один раз, понял, что оно существует, и ты уже никогда не сможешь смириться с обычной, лишенной его жизнью. Потому что счастье отличается от умиротворения. Счастье неестественно. Счастье — трепетное, исключительное состояние. Это секунды, минуты, часы, дни, которые, как ты понимаешь, не могут длиться вечно. А грусть возникает не потом, а одновременно со счастьем. Потому что вместе с ним приходит болезненное осознание того, что теперь уже больше ничто не будет таким, как прежде. И ты начинаешь тосковать по тому, что имеешь. Ты расстраиваешься, причувствуя тяжелое похмелье и горе потери, проклинаешь себя за то, что знаешь, какие чувства ты в состоянии испытывать. Ракель обычно читала в кровати. Иногда вслух, если ему тоже нравилась книга, например, рассказы Хьюли Аскельсона. И это наполняло Хари счастьем. Однажды вечером она прочитала предложение, отложившееся у него в памяти. В новелле рассказывалось о девушке, которая всю жизнь прожила с родителями на маяке, пока к ним не приехал женатый мужчина по имени Крафт. Она влюбилась в него и про себя подумала, «Зачем ты приехал и сделал меня такой одинокой?» Катрина прочистила горло. но ее голос все равно задрожал, когда она сказала «Нашли, Ракель, Харри». Он хотел спросить, как можно найти того, кто не пропадал, но чтобы говорить, он должен дышать. хари сделал вдох. «И?» «Что это означает?» Катрина изо всех сил старалась владеть собой, но потом не выдержала и прикрыла рукой рот. исказившийся в гримасе. Слово взял Гуннар Хаген. «Самое плохое, Харри!» «Нет», — услышал Харри свой голос, злой, а потом умоляющий. «Нет, она...» «Подожди!» — Харри поднял руки перед собой. «Не говори ничего, Гуннар, не сейчас!» «Позволь мне, просто немного подожди!» Гуннар Хаген терпеливо ждал. Катрина закрыла лицо руками и беззвучно всхлипывала, но трясущиеся плечи выдавали ее. Харри нашел взглядом окно. В коричневом море парка Бутспаркн до сих пор лежали сероватые острова и небольшие континенты снега. Но липовая аллея, ведущая к тюрьме, в последние дни начала оживать. Через месяц или полтора почки внезапно раскроются, и Харри проснется... и увидит, что в Осло опять стремительно за одну ночь нагрянула весна, и это будет лишено всяческого смысла. Большую часть своей жизни он прожил в одиночку. Все было нормально. А сейчас ненормально. Он не дышал. Его переполнял углекислый газ. и он надеялся что все произойдет быстрее чем за двадцать две минуты ладно произнес он давай говори она мертва хари